Глава двадцать «Когда-нибудь...» «Я не позволю тебе забрать доктора!» Вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать. Голос дрожал, но в нем уже не было страха. Только ярость и защита. Как у зверя, загнанного в угол, но все еще готового рвать глотки. Смерть замер. Потом рассмеялся. негромко, громко, не злобно» а так, будто я сказала что-то трогательно-наивное. «Томаш?» Он покачал головой, и белые пряди рассыпались по плечам, как пепел после погребального костра. «Я заберу его когда-нибудь». Он сделал паузу, посмотрел на меня прямо в глаза, будто видел не только моё лицо, но и каждую мысль, что мелькала за ним. «Но не сегодня и не сейчас». «Потому что он мой старый друг». Слово «друг» повисло в воздухе, как дым над могилой. Нереальное, невозможное. А я... я почувствовала, как внутри что-то щелкнуло. Тогда я сглотнула. «Получается, ты пришел за мной?» Он не ответил сразу, просто шагнул ближе. Так близко, что я почувствовала запах... Розы, пепел, озон. Тот самый, что снился мне в кошмарах и в мечтах. «Пока нет», – прошептал он, голос, как шелест шелка по обнаженной коже. «Но если ты не против, я с удовольствием заберу тебя». И в этот момент я поняла, не умом, не страхом, а телом, потому что от его слов по позвоночнику прошла дрожь. Не ледяная, а горячая, как будто в жилах вместо крови запульсировала пламя. Я задержала дыхание. Сердце заколотилось. Не от ужаса, а от чего-то запретного, опасного, живого. Он не угрожал. Он приглашал. Я чуть не сказала «да», Но в горле вспыхнула горечь отравленного чая, и я вспомнила. «Мне еще отомстить надо». «Тогда зачем ты приходил?» Спросила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, а не дрожал, как струна под пальцем. Он улыбнулся медленно, сквозь тени, сквозь вечность, сквозь все мои страхи. «Я пришел за своим». Прошептал вкрадчивый голос, и в этом взгляде, в этих серебряных искрах в черных глазах, я прочитала все: Ты моя, и однажды ты это поймешь. За своим чем? Прошептала я. Его губы почти коснулись моего виска. Я втянула воздух и поняла: если он скажет это еще раз, я не устаю. Завтра! «Узнаешь», – прошептал он. Смерть кивнул, вежливо, как аристократ на балу, и добавил почти шутливо. «Всего хорошего, Пылинка», – прошептал он, и в его голосе прозвучала тень улыбки. «И не волнуйся, я не скажу Томушу кто ты, потому что твоя тайна уже моя собственность, а смерть не делится тем, что считает своим».